Глава сорок вторая Меня долго просить не надо. Наскоро собравшись, звоню Славе. Надюш, у меня сейчас совещание начнется. Вздыхает он тусклым голосом. А ты поезжай. Хоть отвлечешься. Подружки не каждый день из Шанска приезжают. Сейчас водителя предупрежу. Пусть отвезет. Вечером за тобой заеду. Да я немного посижу и обратно. Девчонки из школы придут, хочу к их возвращению уже дома быть. Торопливо бросаю я. Они сами управятся, Нать. Они самостоятельны у меня, поэтому оторвись на всю катушку, а я заеду после шести. Договорились? Хорошо. Соглашаюсь, на ходу надевая пуховик. Выскочив из дома, чуть ли не бегом пересекай пустой двор и, усевшись в «Тойоту Камри», звоню Любе. Что-то купить дорогой? Все есть. Тимур нам даже пирожных заказал. Уже привезли. Гуляем. Улыбаюсь я и до самого центра Москвы думаю сначала о своих друзьях, а потом о муже. Повезло мне с ним все-таки. Уже давно не сравниваю его с Таргановым. Было и прошло. Я забыла этого человека и закрыла дверь. Ты счастлива. Обнимает меня Лира, Не спрашивает. Точно знает. Как же я рада. Расскажи, какой он, твой полковник? Сто килограммов тестостерона. Весело бурчит Люба. Наглый тип, но у него одно достоинство. Он Надюшку действительно любит. Такой же, как наш мужья. «Ты счастлива, я счастлива!» – напевает Лера. «А где девочки?» – спрашиваю растерянно. «Я по ним соскучилась». «Играет детской», – довольно хмыкает Люба. «Идем туда, там сейчас главная движуха». Сердце разрывается от счастья. Стоит только увидеть двух пупсов в розовых платьях. Анечка и Аленка. Люблю их, как своих. В душе пробуждается потаённое желание. Дети. У Любы трое. У Леры двое. А мне хотя бы одного. Мальчика или девочку. Неважно. У нас, конечно, перебор с девочками. Но какая разница? Свой ребенок родненький. Упав на колени, обнимаю малышек моих дорогих. И больше всего на свете хочу такое же чудо. Утыкаясь носом в маленькие пухлые щечки. И прошу, прошу. Рассказывай, как поживаешь, велит Лера как только мы возвращаемся на кухню и садимся за стол. Глаза разбегаются от обилия блюд. Корзинки с салатами, канапе, круассаны с начинкой, пирожные и бутылка мартини. Это простой девичник? С ума сойти можно. Торопливо сообщая наши последние новости. Слушай вздохи, подруг. Трудно управляться с тремя подростками. Подводит итог Люба, накладывая мне на тарелку деликатесы. Я верю в надежду, торжественно заявляет Лира. Если она с двумя грудничками справлялась, то со взрослыми девчонками тем более. Главное, чтобы полковник любил, а остальное приложится. Разговор переходит на мужиков, потом на детей и снова по кругу. Как там в Шанске дела? спрашиваю, изнывая от любопытства. Мама и бабушка рассказывают мне местные новости, но ясное дело, не все. Да, нормально все! Машет рукой Лера. «Все тихо, спокойно. Провинция!» И, задумавшись на долю секунды, сообщает. «Знаешь, теперь Марина — главный врач роддома. Сразу такая важная стала. На хромой казе не подъедешь. Многие до сих пор Торганова вспоминают. Жаль, что уехал. Куда?» «Ну, куда все едут?» Вздыхает Лера, всплеснув руками. «В Москву, естественно. Вроде тебя поехал искать, да так и не нашел. Мне Тима говорил». Немудрено, пожимая плечами. Мы живем в закрытом поселке, плюс еще сам участок охраняется. С нами по соседству генерал живет. И олигарх, вернее алгаторша. Криво усмехается Люба и демонстративно стучит зубами. Клац-клац. До сих пор не может простить Юли ту гадкую выходку. Ее представители недавно прислали запрос о сотрудничестве. Тимур им отказал. Сообщает победно. Он эту семейку терпеть не может. А я Юлю еще на Урале простила, признаюсь честно, рассказываю про поезд и про ранение. «Ну, если так...» — складывает губки бантиком Люба. «Такая смешная, и мы все дружно начинаем хохотать. А когда ближе к вечеру приезжают Манучарф и Морозов, веселье по новой набирает обороты. В коридоре звонит чей-то сотовый, прислушиваюсь. Мой, точно мой, на славу рингтон поставлен». Выхватив из сумки трубку, смотрю на двадцать пропущенных от девчонок. Сначала звонила Дарина, потом Вероника и, наконец, сам босс, Олеся. — Да, Слава. Ухожу в гостиную подальше от шума. — Ты за мной едешь? — Да уже подъезжаем. Выходи. Голос у мужа уставший и немного сдавленный, будто что-то хочет сказать и не может. — Пусть наверх поднимается, — шепчет Люба, заходя вслед за мной в комнату. — Мы ждем. — Слав, тут такое дело. Лепечу, кивай подружке, излагая неуверенно и даже не знаю, как поступит мой муж. Ситуация не самая хорошая. На нашей свадьбе произошел раскол, и хоть Слава меня защитил, но не стал ссориться с друзьями. И те же Манучарвы его раздражают. Он не говорит, но я чувствую. «Хорошо, Нать, диктуй адрес. Я тогда водителя отпущу». — примирительно заявляет мой полковник. И сразу, как камень с души падает. Слава со мной. Не стал делить друзей на своих и моих. — Только девочкам позвони, — прошу напоследок. — Ага, сейчас. — бурчит муж, и через несколько минут вваливается в пентхаус Тимура и Любы. «Знакомьтесь — Знакомьтесь, — воплю радостно. — Это Ярослав, мой муж. — Можно просто Слава, — заявляет он, улыбаясь. — Тимофей. — Тимофей. Тут же тянет лапищу Морозов. Видимо, мой Лунин прошел мгновенный фейс-контроль у шанского мэра. Лера подает с дивана голос его жена. Анечка и Аленка что-то радостно лепечут у нее на руках. «Какие классные!» – выдыхает в восхищении Лунин и переводит на меня лукавый взгляд. Нать, нам тоже таких надо. Узнай, где выдают. Мы посмотались, просит он под общий хохот. Домой мы возвращаемся поздно вечером, сидим в обнимку на заднем сиденье и, стесняясь водителя, стараемся вести себя прилично. Но славяны пальцы нахально пробираются мне под пальто и привычно сжимает грудь. «Двойня — шикарная тема!» — шепчет мне в ухо Лунин. «Как бы нам исхитриться, Надежда, и тоже двоих сразу заделать?» «Ты даже не представляешь, как это сложно!» «Девчонки тебе помогут!» Мощится муж. Дескать, какие пустяки. Не забивай голову, женщина. Или нянек наймем. Ты им звонил? Поднимая на мужа глаза. Кому? Нянькам? Удивляется он. Дочкам. Пиная под ребры локтем. Обойдутся. Сначала некогда было, потом забыл. Кается он. Но во взгляде ни капли раскаяния. Сейчас уже приедем. Они несколько раз звонили. Напоминаю, опуская немаловажную деталь. Речь идет о десятке звонков. Если бы что-то случилось, охрана бы дала знать. А так все в порядке. Они любят болтать о пустяках. Но мне они обычно не звонят. Только в самом крайнем случае. Видишь, ни одного звонка от них. Наверное, ты прав, вздыхаю я. Поплотнее прижимаюсь к мужу. Провожу рукой по гладкому сукну мундира. А когда машина останавливается на парковке, в ужасе смотрю на темные окна нашего дома. Точно случилась беда. «Слава!» — хватаюсь за руку мужа, как за спасательный круг. «Не боись!» — рыкает хрипло он, но и самому не до смеха. «Сейчас все узнаем. Не паникуй раньше времени!» — рычит, быстрым шагом направляясь к дому. На дрожащих ногах рысью несусь следом, еле поспевая за мужем. Все накопленное за день счастьем мгновенно улетучивается. Я встречалась с подругами, а в это время девочки... Закончить мысль не получается, боюсь даже думать. Если случилось что-то плохое, как потом смотреть Славе в глаза? И девочки, мои девочки!» В замке поворачивается ключ. Муж решительно толкает дверь и входит первым, робко ступая за ним. И столбине от ужаса. Даже волосы поднимаются дыбом. Девчонки сидят в полной темноте на кухне и тихо всклипывают. «Какого хера?» Включив свет, не сдерживается Лунин. «Что здесь происходит? Кто-то умер?» В голосе мужа стальные нотки смешиваются с дикой тревогой. «Папа!» – Щурится девчонки от яркого света. «У нас Надя пропала!» «Наверное, бросила нас!» – ревут в три голоса. «А это кто?» – вытягивает меня вперед Лунин. «Вы чего напридумывали, дурочки?» «Надя!» Вся троица кидается ко мне с плачем и криками. Обнимают, смеются, вытирая слезы. «Ты вернулась, а мы думали...» «Мы в гостях были. Что за переполох?» Бурчит недовольно муж. «А почему нас не предупредили?» Тоненько всхлипывает Олеська. «Вот еще! Нашлись командиры!» Строго отчитывает дочек муж. «Ваше дело поесть вовремя и сделать уроки, а вы...» «Мы не делали! Мы Надю ждали!» Шмыгая носом, объясняет Дарина. «Мы волновались! Думали, Надя нас бросила! Она же обещала нас наказать, если ее терпение лопнет!» Подхватывает Вероника. «Ну, дурдом!» Вздыхает Слава, поднимая глаза к потолку и неохотно отвлекается на звонящей сотвой. — Да, Сергей Юрьевич. — Так точно, сейчас приду. Роняет коротко и, одарив нас всех строгим взглядом, командует. — Сами тут разбирайтесь, я к Кирсановым. Быстро не ждите.